Глава 5. На следующий день мне нужно было явиться в школу ко второму уроку. У одиннадцатиклассников было сдвоенное занятие по физкультуре. Я приехала в учебное заведение пораньше до начала уроков, чтобы пройти в учительскую и внимательно просмотреть журналы одиннадцатиклассников. В школу приходили преподаватели и ученики, я достала пропуск и прошла через турникет. На третий этаж подниматься не стала, сразу направилась в учительскую. В кабинете царила непривычная суета. Преподаватели выходили и заходили, обменивались приветствиями, брали журналы. Со мной поздоровались только учителя биологии и химии, и никто не обратил внимания, когда я достал из полки журнал 11-го В. Как раз у них был второй урок физкультуры. Я удивилась, что этот журнал остался на своём месте, но позже узнала, что 11 у 11-го В сегодня ко второму уроку зато занятия у них продлятся почти до 4 дня. Глупо, конечно, делать такое расписание, но сейчас это было мне только на пользу. Я взяла журнал с собой, поднялась к секретарю за ключами от кабинета. Марина даже не спросила меня, почему я пришла так рано. Молодая женщина срочно что-то набирала на компьютере. Она быстро отдала мне ключи и вернулась к своему занятию. Я спокойно прошла в свой рабочий кабинет и принялась изучать журнал «Одиннадцатого В». На мое счастье, Соловьев Дмитрий учился именно в этом классе, и мне было очень интересно посмотреть, что же из себя представляет возлюбленный серой мышки Оли. Если девушка описывала, что он популярен и где-то выступает, а может, просто любит посещать концерты, стало быть, он не «ботаник», как называют учеников, погруженных в учебу. И наверняка симпатичный, иначе Света Курчакова не стала бы с ним флиртовать. Что ж, остается только дождаться второго урока и лично познакомиться с этим Дмитрием. Увы, занятие у 11-го В не оправдало моих ожиданий. Как обычно, я отправил ребят переодеваться, Потом провела перекличку в спортивном зале, но Соловьёва среди учащихся не оказалось. Где Дмитрий Соловьёв? Я внимательно оглядела толпу старшеклассников. И правда, в этом классе мальчиков было больше, чем девочек. Видимо, гуманитарные науки мужскую половину школы интересовали гораздо меньше. Не пришёл, спокойно ответил мне высокий парень Олег Климов. Ставьте н Он болен, продолжала расспрашивать я. Климов пожал плечами. "Да нет, с ним всё нормально", заметил он. "Вы не парьтесь, Соловьёв, хм, ну, не слишком он интересуется школой". "Да ладно, последний год. Мы что, сегодня опять на стадион нормативы сдавать?" кивнула я головой. "А у Соловьёва стало быть свободное посещение? Его родители об этом знают?" "Да, наверное." Включился в разговор другой старшеклассник, Максим Ивлев. Но вы не переживайте, у нас так всегда. Димка может реферат какой просто напишет, вам сдаст, и вы ему поставите что-нибудь. Ясно всё с вами, вздохнула я. У кого-нибудь есть мобильный Соловьёва? Позвоните ему, скажите, чтобы хоть показался на уроке физкультуры. Он знает, что у вас новый учитель. Ну, сейчас ему бестолку звонить, хмыкнул Максим. Он ещё спит. У него по вечерам репа постоянно, а сегодня он вообще вряд ли в школу придёт. Это ещё почему, поинтересовалась я. Опять репетиции? Он певец у вас, что ли? Не, Димка на электрогитаре играет, охотно пояснил Ивлев. Он же у нас звезда, у них группа своя, Осколки снов называется. Вокалистка Анжулика, а на барабанах Илюха. Они тоже старшеклассники, уточнила я. Максим отрицательно покачал головой. «Нет, вы что? Анжелика уже старая, ей тридцатник скоро». «Ну, не старая, в смысле, она круто выглядит. А Илюхе двадцать два, Димка там самый младший. Но зато гитарист он полный отпад. Самая суперская группа в Тарасове, так что Димке школа вообще по боку». «И где же он у вас выступает?» — продолжала расспрашивать я. Старшеклассники были не прочь поболтать, вместо того, чтобы нарезать круги по стадиону, и я решила не упускать возможность узнать побольше о Соловьёве. Ребята наперебой стали называть концерты, в которых принимал участие Дима. «А сегодня вечером в половине восьмого они играют в клубе «Байк», — произнёс Максим. «Две песни будут исполнять. Димка нас всех звал туда. Там здорово будет, выступают ещё «Арахна», «Дримсейшн» и «Эмейзен», «Правда, вход дорогой, как чугунный мост, но да, это ладно». Закончив свои расспросы, я повела старшеклассников на стадион, как обычно приняла нормативы и записала результаты в журнал. 11-й В оказался дружным классом, по крайней мере, здесь не было такого беспредела, как в классе, где училась Оля. Понятное дело, женский коллектив — штука ужасная, А вот парни между собой дружили, и Адиме Соловьёве все отзывались с восхищением. Неудивительно, что и Оля пала жертвой обояния этого рок-музыканта местного разлива. Помимо урока у 11-го В в школе ничего примечательного в этот день не было. Я провела свои занятия, заглянула в учительскую, там две преподавательницы обсуждали вчерашний визит полицейских. Судя по их разговору об Оле, они ничего не знали и не доумевали, почему и как исчезла прилежная ученица. Я пообедала в столовой и потом снова отправилась на стадион уже с шестиклассниками. Мой рабочий день заканчивался в половине пятого. Я записала в журнал результаты учеников, сдала ключи и вышла из школы. Как говорил одноклассник Дима Соловьёва, концерт группы Осколки снов должен начинаться в половине восьмого. Я быстро нашла в интернете адрес клуба Байк, прикинула, сколько времени в моём распоряжении. В принципе, Светка работает быстро, и если у неё нет сейчас клиентов, я могу рассчитывать на то, что я влюсь в рок-клуб до начала концерта. Я набрала номер своей давней знакомой, про себя надеясь, что мне повезёт, она сможет заняться мною. Света взяла трубку сразу же. Мы обменялись приветствиями, и приятельница спросила: Ты по делу звонишь или просто так поболтать? Свет, мне срочно нужна твоя помощь, заявила я и коротко ввела подругу в курс дела. Та ненадолго задумалась, а потом сказала: "Ладно, посмотрим, что можно сделать. Только шмотки тебе придётся самой покупать. Честно говоря, я не знаю, где ты такие найдёшь. У меня есть где-то полтора часа, так что приезжай сейчас в салон, попробуем что-нибудь придумать". Я завела машину и уже через 15-20 минут была в салоне красоты, где работала Светлана. Она прирождённый стилист и парикмахер в одном лице, но занимается не только стрижками. Приятельница может сделать профессиональный макияж и маникюр, а ещё у неё есть коллекция париков, при помощи которых можно изменить свою внешность до неузнаваемости. Я порой прибегаю к помощи подруги, когда мне надо срочно выдать себя за другого человека, и всякий раз восхищаюсь её работой. Талант от природы, иначе и не скажешь. Света сразу приступила к делу. Сперва она подобрала парик, наиболее подходящий к моему образу. За секунду я из длинноволосой блондинки превратилась в брюнетку с асимметричной стрижкой. По словам Светланы, такая причёска делает меня моложе и одновременно создаёт образ девушки-неформалки, чего, собственно, я и добивалась. Следующим шагом был макияж. Чёрным карандашом подруга подвела мне глаза, нарисовав стрелки, как у египетской Клеопатры. Губы обвела тёмным карандашом, наложила такого же цвета помаду, лицо припудрила так, что оно стало мертвенно бледным. Довольная своей работой, Света отступила от меня, потом велела посмотреться в зеркало. Ну что, пойдёт? поинтересовалась она, когда я придирчиво осмотрела своё отражение. Да хоть прямо на бал вампиров в таком облике, хмыкнула я. Теперь дело за тобой, Золушка, усмехнулась Светка. Надень какое-нибудь чёрное платье или чёрные джинсы с клёпками и цепями, тогда точно сойдёшь за готическую принцессу. Вы снарядом помочь тебе не могу, придётся самой поискать шмотки. Я ещё раз поблагодарила подругу, заплатила ей за проделанную работу и вышла из салона красоты. В моём распоряжении оставалось полтора часа, и за это время я планировала наведаться в магазин для неформалов, который, как оказалось, находился совсем неподалёку. Судя по сведениям из интернета, точка под названием Rock Metal Располагалась на первом этаже жилого дома, и найти её без помощи навигатора было весьма проблематично. Я вышла из машины к нужному зданию, прошла небольшую вывеску, на красном фоне латинскими буквами было написано Rock Metal, а снизу значилось: магазин одежды и атрибутики. Я с любопытством открыла железную дверь и оказалась в полутёмном помещении. На магазин оно было мало похоже, скорее на какой-то ночной клуб для редких посетителей. Я прошла по полутёмному коридору и оказалась в небольшом зале, где за прилавком скучала татуированная девица на лице которой не осталось живого места от пирсинга. Одна половина головы у неё была выбрита, на другой волосы были заплетены в тоненькие косички. Несмотря на странную стрижку и жутковатый макияж, девицу можно было бы назвать симпатичной. Только не следовало ей так уродовать своё лицо. Без пирсинга и татуировок она выглядела бы куда привлекательнее. Одета девчонка была в свободную футболку с черепом и джинсы, с которых свисала массивная цепь. Она что-то читала в телефоне, но было видно, что сидеть ей здесь порядком надоело, так что она рада была бы окончанию рабочего дня. Я поздоровалась, и только тогда продавщица подняла голову и окинула меня скучающим взглядом. Оно и понятно, народу в магазине не было. Почему-то никто не спешил покупать чёрные футболки, толстовки с логотипами известных рок-групп и металлические украшения. И вскоре я поняла почему. Цены для студентов и школьников были просто запредельные. Удивительно, как магазин ещё не прогорел с такой наценкой. Что вас интересует? Выбирайте, сказала девица. Если что, спрашивайте. Мне нужна ваша консультация. Улыбнулась я своими практически чёрными губами. Но продавщицу мой макияж почему-то не произвёл ровно никакого впечатления. Я собираюсь на концерт, вот хочу выбрать что-нибудь соответствующее. Что вы можете предложить? Смотря, что вы хотите, пожала плечами та. На вас есть несколько футболок, ещё корсеты, а платья у вас есть? Поинтересовалась я. Девица нехотя встала со стула и отложила телефон. Только одно. Она сняла с вешалки чёрное платье с пышной юбкой и корсетом на шнуровке. Будете мерить? Давайте, кивнула я, про себя раздумывая над тем, куда вообще можно ходить в подобном наряде. Явно не по городу, разве что на тусовки, до да концерты, но никак не на официальные мероприятия. Неудивительно, что это платье никто не купил. Цена заоблачная, и смысла выкладывать бешеные деньги за бесполезную шмотку я не видела. Хотя, кто знает, возможно, девушки-рокерши и рады были бы приобрести себе подобный наряд, только у них денег не хватало. Я зашла в закуток, гордо именовавшийся примерочной, и нацепила на себя странное платье. К моему несказанному удивлению, на моей фигуре наряд выглядел просто изумительно. Корсет изящно подчёркивал тонкую талию, а пышные юбки делали меня похожей на девушку викторианской эпохи. Я вертелась у узкого зеркала, рассматривая своё отражение со всех сторон. Ну, если в таком обличии мне не удастся произвести впечатление на Диму Соловьёва, я буду очень удивлена. Стоит ли говорить, что я приобрела и платье, и вдобавок к нему чёрные сапоги со шнуровкой на огромной платформе. Дополнили мой образ чёрный браслет с металлическими клёпками и массивный кулон в виде оскалившейся пантеры. Вспомнилось, как Светка назвала меня Золушкой. Сейчас я и вправду напоминала себе героиню известной сказки, вот только вместо бала меня ожидал рок-концерт, а вместо прекрасного принца одиннадцатиклассник-гитарист. Да и я отнюдь не походила теперь на златовласую красавицу. Скорее уж на ослепительную ведьму-сатанистку. Я расплатилась с продавщицей. Та совершенно не обрадовалась столь выгодному покупателю. Другой продавец на ее месте постарался бы всучить мне еще дюжину каких-нибудь аксессуаров, ведь я запросто выложила кругленькую сумму за обновки. Но девица была совсем не заинтересована в продаже товара. Она пробила мне чек. и вернулась к своему занятию, даже не попрощавшись со мной, когда я уходила. В рок-клубе Байк я была за полчаса до начала концерта. Максим оказался прав. Билет на концерт стоил недёшево, и я удивилась, что посмотреть выступления местных групп могут лишь состоятельные граждане. Я-то думала, что на подобные мероприятия приходят разве что студенты да старшеклассники, но ошиблась. На большой сцене настраивали музыкальные инструменты артисты. Как мне показалось, репетировали перед выступлением именно музыканты группы Осколки снов, в которой играл Дмитрий. По крайней мере, молодой человек с электрогитарой, одетый в свободную футболку с каким-то скандинавским орнаментом и чёрные джинсы с дырами на коленях, показался мне весьма симпатичным. Да и лет ему было примерно 17-18. Несколько полноватая девушка в чёрной короткой юбке, корсете и сечутых колготках что-то говорила барабанщику, а гитарист почему-то не обращал на них никакого внимания. Звуки, которые издавала его гитара, были непривычно громкими, однако никто из присутствующих не проявлял никакого недовольства столь оглушительной музыкой. Хм, представляю, что здесь будет во время концерта. Зрителей пока не было, только неподалёку от сцены за столиком сидели двое мужчин в чёрных футболках и джинсах. Оба обладали внушительной комплекцией, их лица украшали чёрные бороды, на вид им было лет по 45, не меньше. Я усмехнулась про себя. То ли престарелые рокеры вспоминают молодость, то ли им попросту захотелось потусить в каком-нибудь клубе до да попить пива. На столике, за которым сидели мужчины, возвышались две огромные кружки с пивом. Тут же помещалась большая тарелка с картошкой фри. На моё появление рокеры отреагировали несколько удивлёнными и, как мне показалось, похотливыми взглядами. Ещё бы, такая красотка, как я, не могла остаться незамеченной. Я с улыбкой прошествовала к барной стойке, за которой сидел молодой человек в чёрной бандане. Как и двое единственных посетителей, он был одет в чёрную футболку и такого же цвета джинсы. На его мускулистом плече красовалась татуировка с изображением дракона, обвивающего хвостом кинжал. При виде меня парень оскалился в ухмылке и поинтересовался, что желает заказать барышня. Я придирчиво оглядела меню, потом проговорила, пытаясь заглушить рвущиеся звуки электрогитары. Чёрный кофе, пожалуйста, и бутылку минеральной воды. Ассортимент бара был небольшой. Из напитков посетителям предлагалось пиво, да энергетические коктейли в банках. Из еды картошка фри и чипсы. Стоит ли говорить, что цены на выпивку и закуску были намного выше, чем в магазинах и даже в кафе, но я сильно сомневалась, что качество блюд будет соответствовать расценкам. Бариста спросил, добавить ли мне в кофе ликёр или сироп, но я отказалась. Парень принялся готовить эспрессо, а я внимательно рассматривала музыкантов. Гитарист разыгрывался, певица и барабанщик не обращали на него никакого внимания. Создавалось впечатление, что концерт их мало интересовал. Девушка изредка смеялась, барабанщик тоже ухмылялся. И только один парень с электрогитарой производил хоть какую-то деятельность. Постепенно клуб стал наполняться людьми. Все как на подбор были одеты в чёрное. В основном это были мужчины. Однако в клуб пришли и несколько девушек. Глядя на них, я поняла, что угадала с выбором макияжа и парика. Девицы все как на подбор были облачены исключительно в чёрную одежду. Я с удовлетворением отметила, что такого крутого платья, как на мне, ни на ком из девушек не было. Ещё бы я ухватила эксклюзив, хотя сомневаюсь, что у девчонок водятся столь большие деньги для покупки ультрамодной вещицы. Хотя, если они отовариваются в магазине Rock Metal, стало быть, материальные средства им это позволяют, либо родители спонсируют, либо бойфранды. Как-то не верилось мне, что в возрасте 18-20 лет реально найти себе высокооплачиваемую работу. Мужчины поглядывали на меня с интересом, девицы с недовольством. Видно было, что раковой незнакомке в платье викторианской эпохи девушки завидуют, а вот парни не прочь со мной познакомиться. Я увидела, как один тип в чёрной бандане и байкерской косухе подошёл к сцене, пожал руку гитаристу и барабанщику, девушке просто кивнул головой. Одна девчонка в чёрных рваных джинсах замахала рукой и, стремясь перекричать громкие звуки музыкальной какофонии, крикнула: "Дим, привет!" Гитарист только головой кивнул, продолжая наигрывать какие-то блюзовые темы на своём инструменте. Отлично. Я поняла, что не ошиблась. Видимо, на сцене и правда Соловьёв и его группа. Что ж, дело за малым. После концерта надо затесаться в толпу фанатов, чтобы взять автограф, а потом завязать с парнем ненавязчивую беседу. Интересно, во сколько концерт закончится? Барман протянул мне мой кофе и бутылку воды. Я немного подумала и взяла ещё упаковку чипсов, чтобы не слишком отличаться от толпы слушателей тяжёлой музыки. Парень сообщил, что мне придётся подождать за столиком, и взяв напитки, я направилась к месту неподалёку от сцены. На тот случай, если Дима вдруг поднимет глаза и увидит столь ослепительную красотку, коей я являлась. Я неспешно потягивала горький кофе, оглядывая пребывающих зрителей. Возможно, в городе они отличались от остальных людей своим вызывающим внешним видом, но здесь, в рок-клубе, все присутствующие были на одно лицо, словно близнецы. Я поняла, что это завсегда-то и заведение. Парни обменивались рукопожатиями, девчонки непринужденно болтали. Никому из них не мешала громкая музыка, видимо, они давно уже привыкли к столь оглушительным звукам. Было уже почти восемь часов, а концерт и не думал начинаться. Никто против такого хода вещей не возражал. Музыканты на сцене настраивали аппаратуру, рокеры по солиднее пили пиво, а девушки заливисто смеялись. Иногда кто-то выходил из клуба, спустя некоторое время возвращался. Понятно, на перекур. Мне тоже хотелось выкурить сигарету, но я продолжала сидеть за столиком. Бармен вручил мне блюдо, которое я заказала, поэтому я неторопливо жевала заказанные чипсы. У меня уже возникла мысль подойти к Диме до концерта и попросить автограф, однако сделать я этого не успела. Неожиданно вокалистка громко сказала в микрофон: "Приветствуем вас, поклонники тяжёлой музыки!" Все моментально притихли, а потом раздался взрыв аплодисментов. Девушка улыбнулась, подождала, когда овации стихнут, потом продолжила: "На сегодняшнем концерте будет выступать только группа Осколки снов". К сожалению, другие группы не смогли приехать, поэтому мы исполним для вас песни из старых альбомов, а также вы услышите несколько новых. Первая песня, которую вы услышите, называется "Проклятый город". Зрители снова зааплодировали. Никто, похоже, не расстроился, что на концерте не будут выступать другие рок-группы. Раздался оглушительный грохот барабанов, перемежающийся с низкими звуками электрогитары. Как я поняла, это было вступление к странному музыкальному произведению. Пока что я не услышала и намёка на музыкальную гармонию, однако все присутствующие пришли в восторг. Зрители мигом оказались у сцены. И я попросту не доумевала, как у них не лопаются барабанные перепонки. Да, то, что я считала громкими звуками до начала концерта, не шло ни в какое сравнение с настоящим звучанием. Несмотря на то, что я сидела отнюдь не в первых рядах, у меня заложило уши, и я всерьёз забеспокоилась, не оглохну ли после концерта. Вокалистка протяжно завывала, парни со всей дури лупили по своим несчастным музыкальным инструментам. Слов я не разбирала, причём там был проклятый город, да и вообще не поняла, о чём была песня. В вое певицы невозможно было распознать членораздельные звуки, и я едва дотерпела до конца первого произведения. Зато остальные зрители были в экстазе. Девчонки трясли длинными распущенными волосами, парни топтались рядом со сценой. Вокалистка объявила название следующей песни. На сей раз осколки снов собирались поведать о воспоминаниях демона. О чём вспоминал демон, я решила не слушать и незаметно пробралась к выходу, чтобы выйти на улицу и покурить. Кроме меня у клуба никого не было. На входе на зрителей, оплативших посещение концерта, надевали бумажный браслет, и можно было выходить и входить в рок-клуб в любое время. Даже на улице музыка звучала слишком громко. Я отошла от входа в заведение, вытащила сигарету. В голову закралась мысль: не послушать ли мне песни группы здесь, на улице, а в конце концерта просто подойти к Диме и завязать с ним разговор. Уверена, никто не обратит на меня сейчас никакого внимания, мало ли что могло понадобиться зрительнице на улице. И всё же я вернулась в зал, как раз попала на очередную песню Руины Надежд. Заставила себя дождаться окончания очередной какофонии, потом снова вылезла на улицу. Такими темпами за время концерта я выкурила больше сигарет, чем позволяю себе за 2 дня. И несказанно обрадовалась, когда вокалистка объявила финальную песню "Взгляд тьмы". Тьма проявила себя очередными унылыми воплями певицы и сопровождалась грохотом барабанов и электрогитары. К этому времени многие зрители были уже на веселе, некоторые держали в руках открытые банки с пивом и тоником, на столиках стояли пустые пивные кружки. Я поразилась, как только народ выдерживает столь оглушительные звуки на протяжении полутора часов. А может, у всех в ушах беруши или все так привыкли к концертам, что уже не обращают внимания на чересчур громкую музыку? Наконец к моему облегчению, концерт закончился. Однако прорваться к Диме за автографом оказалось не так просто, как я думала. Зрители толпой ломанулись к музыкантам, и пробраться сквозь эту живую стену было просто невозможно. Но мне спешить было некуда. Отлично. Я подожду, когда в восторге улягутся и смогу спокойно поговорить с Соловьёвым. Я уселась за столик, открыла бутылку минералки и принялась неспешно пить свою воду. Однако расходиться ни зрители, ни музыканты не собирались. Получив свои автографы, слушатели ринулись к бару, К ним присоединились и Дима со своей компанией. Музыкальные инструменты остались на сцене, только Соловьёв не спешил расставаться со своей гитарой. Я лишь сейчас поняла, что в группе не хватало клавишника. Насколько я знаю, обычный ансамбль тяжёлой музыки состоит из двух гитаристов, барабанщика, вокалиста и клавишника. Интересно, почему Осколки снов отличаются таким скудным составом? Или это у них фишка такая работать с ограниченным количеством инструментов. Пока мне это было непонятно. Да и не затем я пришла в рок-клуб, чтобы узнавать, куда подевались синтезатор и бас-гитара. Сейчас моя главная задача отловить Диму и поговорить с ним об Оле. К моей неслыханной удаче, Дима вместе с вокалисткой и барабанщиком уселись за отдельный столик неподалёку от моего. Странно, что музыканты не отправились сразу по домам. Я знала, что после концерта исполнители обычно не задерживаются в клубах. Вероятно, рок-команда намеревалась отпраздновать удачное выступление. Что ж, это мне было на руку. Я встала из-за своего столика и неспешно подошла к музыкантам. Барабанщик внимательно посмотрел на меня, вокалистка поинтересовалась: "Вы за автографом?" Я улыбнулась и кивнула девушке. "Вам где расписаться?" деловито поинтересовалась она. Я вытащила свой потрёпанный блокнот для записей, открыла чистую страницу. Все музыканты по очереди оставили там подписи. Дима отхлебнул пиво прямо из бутылки, потом тоже посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом. Я просто обожаю вашу группу, начала я свою восторженную речь. Посещаю все ваши концерты, вы просто супер. Весьма польщены, усмехнулся Соловьёв. Вокалистка тоже улыбнулась, но выражение ее лица было немного усталым. «Скажите, вы давно выступаете?» «Понимаете, я журналистка, вот и решила написать статью про вас. Я веду колонку «Культура» в журнале. Мне кажется, читателям будет очень интересно узнать о музыкантах осколков снов. Ваша группа самая популярная у жителей Тарасова». «Ха, только у любителей тяжелой музыки», — хмыкнул барабанщик. «Другие на наши концерты не ходят». Не буду вам надоедать, заявила я. Мне просто надо задать вам пару вопросов. Давайте не сегодня, протянула вокалистка. Мы вам дадим визитку, потом всё спросите. Рок-клуб не самое подходящее место для интервью. Да ладно тебе, Анжелика, неожиданно возразил ей Дима. Если барышня так хочет написать о нас статью, я могу ответить на все вопросы. Пойдёт такой расклад. Конечно, обрадовалась я. Обещаю, что надолго вас не задержу. Давайте только выйдем на улицу, предложил Соловьёв. Здесь полно народу, а возле клуба есть столики со скамейками, там довольно светло от фонарей. Я даже не поверила в такую удачу. Дима пообещал остальным музыкантам скоро вернуться, и мы покинули клуб. На улице курили высокий парень с девушкой, видимо, зрители. Увидев нас, девица подбежала к Диме, восторженно сообщила, что он самый крутой гитарист, которого она знает, и попросила автограф. Парень следил за своей спутницей немного напряжённо, похоже, он ревновал. Девчонка получила драгоценную подпись и вернулась к своему бойфренду. А Соловьёв невозмутимо подошёл к столику, освещённому светом фонаря, и проговорил: "Не возражаете, если мы присядем здесь? Да, как к вам обращаться-то?" Завити меня от Татьяны, улыбнулась я. Наверняка у вас отбоя от фанаток нет, верно? Дима пожал плечами, но я поняла, что ему льстит такое повышенное внимание к его персоне. Я всего лишь гитарист, вокалистка у нас Анжелика, заметил он. Но вы правы, нашу группу многие знают. Скажите, а почему у вас в составе только один гитарист, барабанщик и вокалистка? поинтересовалась я, демонстрируя свой интерес к группе. а не к Диме Соловьеву. «Так уж сложилось», — пояснил тот. «Сперва мы искали клавишника и бас-гитариста, но все хорошие музыканты уже играют в других группах, а брать людей с нуля мы не хотели. А потом Анжелика предложила попробовать сделать эксперимент, исполнять музыку втроем. Композитор у нас Илья, тексты песен пишет Анжелика, и Илья специально сочинял такую музыку, где соло исполняет гитарист, а аккомпанирует барабаны». Вначале мы думали, что из этого ничего хорошего не выйдет, но в итоге оказалось, что у столь ограниченного состава получается интересное звучание. А что ещё надо? Необычная группа, глубокие тексты, новая музыка. Наверное, поэтому мы имеем такой успех у публики. Мало кто решается выступать без клавишника и бас-гитариста. Да, это верно. Ваша группа уникальна, согласилась я. Чья идея была организовать Осколки снов? «Илья давно хотел создать группу», — охотно ответил Соловьев. «Он до этого играл в Every Times на барабанах. Только группа распалась, ушла вокалистка, а за ней гитарист, и Илья решил организовать свой проект. Он уже был знаком с Анжеликой, а я наткнулся на объявление в социальной сети, что требуются музыканты. Я давно играю на гитаре и, к слову сказать, ни в какие музыкальные школы не ходил. Всему сам научился. Даже кое-что сочиняю». А как давно вы занимаетесь музыкой? Продолжала играть я, роль журналистки. В 10 лет отец научил меня играть на акустической гитаре, пояснил Дима. Потом в 14 я попросила отца купить подержанную электрогитару, и вот с этого всё и началось. Скажу вам, что акустика и электро никогда не сравнятся. Мне лично акустическая гитара кажется слишком ограниченной, что ли. Странно, звучит, но электрогитара позволяет добиться такого звучания, какое невозможно получить с помощью какого-либо другого инструмента. А вы сейчас учитесь в школе, поинтересовалась я, или в институте? В школе, но у меня в этом году выпускной, пожал плечами Дима. К счастью, Ильё и с Анжеликой совершенно без разницы, сколько лет музыканту, главное, чтобы играл хорошо. Наверняка вы спросите, страдает ли от музыки успеваемость? Обычно все задают такие вопросы, когда узнают, что я ещё учусь в школе. Сразу отвечаю: на аттестат мне наплевать. Я совершенно не собираюсь связывать свою жизнь с чем-то ещё, кроме музыки. Моя жизнь сейчас меня полностью устраивает. Я и дальше собираюсь продолжать играть в группе. Это мои приоритеты и мои цели в жизни. Я считаю, что глупо думать, будто все люди должны сперва отучиться в школе, потом в университете, потом устроиться работать в какую-нибудь бестолковую контору. Лично я против этого. Считаю, что весь этот бред просто навязан обществом. Ему нужны безмозглые рабы, а я таковым себя не считаю. Звучит весьма, хм, революционно, заметила я. А что вы будете делать, если осколки снов распадутся? Создам свою собственную группу, пожал плечами Соловьёв. Мы довольно известны. Я уверен, что полно ребят в Тарасове, которые занимаются музыкой и просто мечтают выступать на концертах. Как и Илья, размещу объявление, сам подберу себе состав и вперёд. То есть зарабатывать на жизнь вы собираетесь концертами, уточнила я. А ваши родители как на это смотрят? Отец меня полностью поддерживает, усмехнулся Дима. Можно сказать, я воплощаю его мечту. Мать, конечно, не разделяет мой энтузиазм, она чересчур узко мыслит. Почему-то считает, что я должен обязательно получить серьезную профессию. Если будет настаивать, попросту сниму квартиру, буду жить отдельно. Отец мне с деньгами всегда поможет, если что. У нас прекрасные отношения. А как складывается ваша личная жизнь, подобралась я вплотную к интересующей меня теме. Наверняка у вас есть девушка, верно? Или вы в творческом поиске? Ну, как бы вам сказать, протянул Дима. Многие девушки обращают на меня внимание, это понятно, но пока я встречаюсь с Кристиной. Она меня полностью устраивает, так что в этом плане у меня тоже всё замечательно. Ваша девушка бывает на ваших концертах? полюбопытствовал я. Дима внимательно посмотрел на меня, потом проговорил: Давайте не будем больше говорить о моей личной жизни, хорошо? Напишите в своей статье, что барабанщик и вокалистка скоро поженятся, а у гитариста уже есть любимая. Думаю, этого будет вполне достаточно. Не хотите говорить о личной жизни? Под и тоже лоя. Дима равнодушно пожал плечами. Не люблю распространяться на этот счёт. Это жизнь на то и личная, чтобы не трубить о ней направо и налево. Иногда, конечно, меня достают фанатки. Я говорю не о тех, которые просят автограф и ведут себя адекватно. Встречаются и такие, что начинают тебя выслеживать, шпионить, некоторые как-то узнают мой номер и начинают названивать мне. Вот с такими мне совсем не хотелось бы иметь дело. Просто напишите, что все музыканты из Осколков снов счастливы в личной жизни, группа процветает и всё такое. Я сделала пометку в блокноте, про себя раздумывая, как бы мне получше расспросить про Олю. Почему хотелось бы мне знать, Дима так категорично не желает отвечать на мои вопросы про свои отношения с девушками. Вполне возможно, за этим что-то кроется. У вас всё? спросил Соловьёв, всем своим видом показывая, что ему пора возвращаться в рок-клуб. Я улыбнулась и проговорила: "Ну и напоследок, скажите, пожалуйста, какие качества привлекают вас в людях? Что вы цените больше всего?" В мужчинах порядочность и обязательность. пожал плечами парень. Ну а в девушках? Да, наверное, как все: красоту и раскованность. Больше ничего не могу сказать. Я записала его слова в блокнот, потом сделала несколько фотографий на мобильный телефон. На вопрос Димы, почему у меня нет фотоаппарата, я ответила, что у телефона самая мощная камера, которую только можно себе представить. Не знаю, поверил он мне или нет, но довольно вежливо попрощался со мной и направился в рок-клуб. Я осталась сидеть за столиком. Красота и раскованность, так он сказал про качество женщин, которое ценит больше всего. Увы, у несчастной Оли Золотовой не имелось ни того, ни другого. Зато девушка Дима Кристина наверняка обладала и красотой, и этой самой раскованностью. Оставалось только найти эту новую героиню запутаной истории.